Мы ей толкнули его в плечо. "Позови её". "Кого?" спросил просыпаясь в мрак. "Катрин. Ты сейчас звал её? Я позову. Не смей. Её нет для меня. Она тебя любит. Ты каждую ночь её зовёшь. Заткнись, или тебе язык отрезать. Наше дело маленькое, только спать мешают. Бормочет всю ночь. Хочешь, на плечики её мордашку выкалю. Никто знать не будет, что ты её целуешь, а не меня. Считаю до трёх. 1. Меня за правду всегда били. 2. Спокойной ночи, повелитель мой. Спокойной ночи.